просто приблудный подзаборный. Вот как с собакам всегда говорят, да и то сказать, какой же голубчик, завидев пса, не захочет ногами на него натоптать, или пнуть, или палкой бросить, или ткнуть, чем или просто обматерить всего, да не то, чтобы со злобы. Нет, злобу для людей приберечь надо. А как бы с презрением.